Толстый полицейский, довольный удачей, закурил длинную сигару. Он шел позади, обдавая их Ихтиандра клубами дыма. их Ихтиандр задыхался. «Нельзя ли не пускать дым? Мне тяжело дышать!» Обернувшись, сказал он своему конвоиру. «Что? Просят не курить? Ха-ха-ха!» Полицейский засмеялся. Все лицо его собралось в морщины. «Подумаешь, какие нежности!» И, выпустив в лицо юноши клубы дыма, он крикнул. «Пошел!» Юноша повиновался. Наконец их теандр увидел пруд с перекинутым через него узким мостом и невольно ускорил шаги. «Не спеши к своей Долоре!» — скрикнул толстяк. Они взошли на мост. На середине моста их теандр вдруг перегнулся через перила и бросился в воду. Полицейский никак не ожидал такого поступка от человека со скованными руками. Но зато их теандр не ожидал от толстяка того, что тот сделал в следующее мгновение. Полицейский бросился в воду вслед за их Ихтиандром. Он опасался, что преступник может утонуть. Полицейский хотел доставить его живым. Арестованный, утонувший с ручными кандалами, мог наделать много хлопот. Полицейский так быстро последовал за Ихтиандром, что успел ухватить его за волосы и не отпускал. Тогда Ихтиандр, рискуя лишиться волос, потянул полицейского на дно. Вскоре Ихтиандр почувствовал, что рука полицейского разжалась и отпустила волосы. Ифтиандр отплыл на несколько метров в сторону и выглянул из воды, чтобы посмотреть, выплыл ли полицейский. Тот уже барахтался на поверхности и, увидев голову Ифтиандра, закричал «Утонешь, подлец! Плыви ко мне!». Но ведь это мысль, подумал Ифтиандр, и вдруг закричал «Спасите, тону!» и опустился на дно. Из-под воды он наблюдал за полицейским, как тот, ныряя, искал его. Наконец, видимо отчаявшись в успехе, полицейский выплыл на берег. «Сейчас уйдет», — подумал Ифтиандр. Но полицейский не уходил. Он решил остаться возле трупа, пока не прибудут следственные органы. То, что утопленник лежит на дне пруда, не меняло дело. В это время через мост проезжал крестьянин верхом на муле навьюченными мешками. Полицейский приказал крестьянину сбросить мешки и отправиться в ближайший полицейский участок с запиской. Дело приобретало для их теандра скверный оборот. К тому же в пруду водились пиявки. Они впивались в их теандра и он не успевал отрывать их от тела. Но делать это нужно было осторожно, чтобы не волновать стоячую воду и этим не привлечь внимание полицейского. Через полчаса вернулся крестьянин, показал рукой на дорогу, уложил свои мешки на спину мула и поспешно уехал. Минут через пять к берегу приблизились трое полицейских. Двое из них несли на голове легкую лодку, а третий — багор и весло. Лодку опустили на воду и начали искать утопленника. Ихтеандр не боялся поисков, для него это была почти игра. Он только переходил с места на место. Все дно пруда возле моста тщательно обыскали багром, но трупа не обнаружили. Полицейский, арестовавший Ихтиандра, с удивлением разводил руками. Ихтиандра это даже забавляло. Но скоро ему пришлось плохо. Полицейские подняли своим багром со дна пруда тучи ила. Вода замутилась. Теперь их Ихтиандр не мог ничего рассмотреть на расстоянии протянутой руки, а это уже было опасно. Но главное, ему трудно было дышать жабрами в этой воде, бедной кислородом. А тут еще эти тучи ила. Ихтиандр задыхался и чувствовал в жабрах всеусиливающееся жжение. Невозможно было дольше терпеть. У него вырвался невольный стон. Несколько пузырей вылетело из его рта. Что делать? Выйти из пруда. Другого выхода не было. Надо было выйти... Чем бы это ни грозило. Его, конечно, сейчас же схватят, может быть, и забьют, отправят в тюрьму, но все равно. Ихтиандр, шатаясь, побрел к мелководью и поднял голову над водой. «А-а-а!» не своим голосом закричал полицейский, бросаясь через борт лодки в воду, чтобы скорее доплыть до берега. «Иисус Мария!» О — вскричал другой, падая на дно лодки. Двое полицейских, оставшихся на берегу, шептали молитвы. Бледные, они дрожали от страха, стараясь спрятаться друг за друга. Ихтиандр не ожидал этого и не сразу понял причину их испуга. Потом он вспомнил, что испанцы очень религиозны и суеверны. Вероятно, полицейские вообразили, что они видят перед собой выход со с того света. Ихтиандр решил испугать их еще больше. Он оскалил зубы, закатил глаза, завыл страшным голосом, медленно направляясь к берегу, Он поднялся на дорогу умышленно медленно и удалился размеренным шагом. Ни один полицейский не шевельнулся, не задержал их Тиандра. Суеверный ужас, боязнь привидения помешали им выполнить долг службы.